57. Встоя у заведённой машины рядом с отелем, Борг выглядел крайне возбуждённым. Он посмотрел на Мунка полным нетерпеливого ожидания взглядом, когда тот припарковался и вышел из автомобиля. «Ты со мной?» — монк взглянул на Мию. Та покачала головой. «Надо проверить пару вещей». «Ладно, позвони тогда» она кивнула и пошла к мотоциклу. «Я за рулём!» — сказал Борг, указав рукой на пассажирское место. «Вы здесь уже хорошо ориентируетесь?» — спросил Мунг, пристегнувшись, и Борг выехал на шоссе 714. Сам Мунг местные дороги изучил досконально. 714 пересекает остров с юга на север, разделяясь за Филаном на две дороги к островам Фрёя и Фьельвельсрёя. 713 идёт по окружности хитрый. Мунк задумался. Он никак не мог понять, как такое возможно, что никто ничего не видел. Ни тогда, три года назад, ни в субботу. Хотя нет, о субботе были сообщения свидетелей, но ничего, что можно было бы использовать, в их наблюдениях не было. Синий форт с кричащими пассажирами и подозрительного вида велосипедист. Но всё не там, они же по дороге. Шестой день. Часы тикали. Он знал, как меняются воспоминания, даже спустя такое короткое время. Однажды он был на интересном семинаре о наблюдениях и воспоминаниях. Чем больше проходит времени, тем более размыты воспоминания, их заменяют другие. Я думал, что видел там улова, что вполне могло быть настоящим наблюдением, только не в тот момент времени. Разве это была не машина харльда Это могло быть фиктивным воспоминанием, созданным в желании помочь, внести свой вклад. «У моих друзей тут домик», — Борг свернул к Фьельверсёя. «Я приезжал к ним пару раз. Может, даже я видел её здесь, если подумать. Может, это у неё тот троллье гнездо». «Троллье гнездо?» «Да, сори. Это одно место мы так называем. Много...» Он махнул рукой. «Да не знаю. Цветы и всякие хиповские штучки разбросаны повсюду». «Это была Оксандра?» «Да. И чёрт возьми, я почти забыл. Помните, я ходил в парикмахерскую после того взлома?» «Да». «Это была она!» Борг щёлкнул пальцами. «Парикмахер?» «Нет-нет, так кто собирал волосы. Помните, я сказал тогда, что они собирают волосы для какого-то художника. Уж не помню для чего. Это была она. Кто забирает волосы, понимаете?» Он улыбнулся Мунку, и тот опустил стекло. Солнце снова пекло. Пейзаж казался просто сказочным. В сверкающей воде по островкам зелёных бугорков проскакали две косули — и, выбежав на луг, исчезли в лесу. «Думаю, здесь что-то есть». Борг довольно кивнул, включив радио. «А вы как думаете...» «А можно мы...» — Мунг посмотрел на стереосистему. «Хотите тишину?» «Спасибо». «Тут чертовски вкусно». Борг показал на вывеску ресторана. «Креветки, раки, всё такое. Можно даже заказать ящики еды домой». «Так вы тут бывали?» «Ну да, пару раз. Здесь живут друзья бывшей жены, так что давненько уже не заезжал. Но Эриксон сказал, что Хегвика. И да, я точно знаю, где это». Он прибавил скорость и обогнал автодом. После двух мостов пейзаж вокруг изменился. Взгляду открылись бескрайние просторы. «Здесь великолепно», — проговорил Борг. Если хитрая раковина, то это — жемчужина. Он свернул на гравиевую дорогу и, к счастью, замолчал на пару минут, пока они не подъехали к кромке воды на побережье с завораживающей красоты бухты с белым песком. Хегвика! Борг вышел из машины. Потянувшись, он кивнул головой в сторону леса. Дом хиппи вон в том лесу. «А зачем парковаться здесь?» — спросил мунг «Лучше застать их врасплох, верно?» Борг подмигнул и прошел вперед него по дороге.